9. Каждое судно, желающее попасть в любую систему Союза независимых миров, должно было уведомить об этом пограничную службу за 12 часов до гиперперехода. сообщить все данные о судне, грузе, грузоотправителе и грузополучателе, а также все подноготные об экипаже и получить разрешение на гиперпереход. В случае самовольного проникновения в систему, смертьюкам грозили большие неприятности, начиная от огромного штрафа с конфискацией груза и даже корабля. Возможно, тюремный срок, а если обстановка напряженная, так и вовсе дело могло дойти до полного уничтожения нарушителя. Но таковых глупцов на памяти Генриха Хайта, получившего очередной запрос на вход в пределы системы Касабланки, еще не нашлось. Все вели себя в разумных пределах. Генрих, командир пограничного корабля, загрузил полученные данные в компьютер для сверки с имеющейся базой данных. Вся информация подтверждалась, придраться абсолютно не к чему, и он дал положительный ответ, разрешив гиперпереход судна через три часа. Именно столько времени требовалось его пограничному кораблю, чтобы добраться до точки гипервыхода и встретить прибывающее судно. Зачем встречать, когда торговое судно можно встретить где-нибудь на полпути между звездой и пунктом назначения? К чему это излишняя возня и трата топлива? Затем, чтобы уже визуально определить, пришло ли то самое судно, что давало запрос, или другое и в этом случае предпринять соответствующие меры, а также что провести таможенный досмотр груза и сверить реальный экипаж с заявленным. Время-то неспокойное. Тернер, правив шестым воротом, скучающим голосом приказал штурману капитан Хайд. Понял. С той же тусклым голосом отозвался штурман и принялся за работу. Что поделать? Месячное дежурство никому не доставляло радости. Единственное хорошо, что срок вахты подходил к концу, и скоро все вернутся домой к своим женам. Пограничный корабль «Сторож» развернулся и, увеличивая скорость, двинулся в сторону шестых ворот. «Сторож» представлял собой такой же грузовик, какой он уже спешил встретить, но в прошлом. Сначала его захватили пираты и переделали под пиратский корабль носители. Далее он, честно прочее, влился в ВКФ СНМ. Но после пересмотра стратегии и флота, отказавшегося от столь маломерных и маломощных кораблей, вышел из состава ВКФ и стал пограничником. В последнее время их количество значительно увеличилось. Флот с прекращением пиратских акций отказался от последних так называемых тяжелых рейдеров. Три часа прошли. И в назначенный срок из звезды выскочил грузовик, оставив на ней круги возмущения, похожие на те, что остаются после брошенного в воду камня. «Все заявленные параметры совпадают с фактическими», — доложил один из операторов. «Отлично», — кивнул капитан Хайт. «Надеюсь, и далее все обойдется без неожиданностей». Служба. Хоть и проходила скучно, но лучше она пройдет в смертельной тоске, чем с весельем погони. Вот его сменщик Брут не прочь погоняться за нарушителями, о чем-то звонил всем и каждому как по пьяни, так и на трезвую голову, и все время жалел, что так до сих пор и не представилось случая. А Генрих этого всеми силами хотел избежать. «Это все потому, что у меня жена и маленький ребенок, а у Брута никого нет», — подумал он. «Потому все воевать хочет, конфедератам задницу драть. Полный псих». Капитан установил связь с грузовиком, уже вырвавшимся из пределов активного притяжения, и ровным голосом затребовал. Борт 827 НТ-300. Фаерболт. Вас вызывает командир погранично-таможенного корабля «Сторож» капитан хайт Прошу вас двигаться по прежнему вектору, снизить скорость до 0.01 и принять досмотровую команду. Как поняли, Фаерболт. Вас понял, сторож, мы готовы принять досмотровую команду и далее во всем вам содействовать. — Благодарю за сотрудничество. Генри Хайт переключился на другой канал связи и бросил. — Можете отчаливать, ребята. Он вас ждет и обещал не дергаться. — Вот и отлично. То же минуту от сблизившегося с грузовиком на километровую дистанцию и выровнявшего с ним скорость, остыковался шатл и направился к фейерболу. Грузовик вел себя спокойно, и шаттл легко состыковался с ним. Досмотровая команда из двадцати человек, состоящих из десяти вооруженных охранников, 8 таможенников и двух непосредственно пограничников офицеров КФБ, без проблем проникла на борт со всем необходимым оборудованием для проверки груза без физического вскрытия контейнеров. Хотя имели на то полное право, если что-то покажется им подозрительным. Добрый день. Я, лейтенант Фридрих Лайн, вступил на борт фейербола поздоровался комитетчик, держа в руке лишь небольшой чемоданчик. Его помощник держал такой же. С кем имею честь? Отвечающий делегация, Дилса, командир грузового судна. Капитан Алонсо Бушели. Имеются ли на борту запрещенные товары, обозначенные в списке, а также оружие, наркотики, незарегистрированные пассажиры? Ничего подобного. Замечательно. Но вы не будете возражать, если мы все же удостоверимся в этом? Как вам будет угодно, сэр. Благодарим за сотрудничество. Приступайте, ребята. Чуть повернувшись к досмотровой команде, бросил лейтенант Лайн. Есть, сэр. «Пошли, парни. Таможенники направились в сторону грузового отсека с сопровождении охраны. Одного бойца лейтенант оставил по себе». «И еще, мистер Бушели, нам помимо груза необходимо проверить и вас, а также вашего помощника с боцманом. Лейтенант чуть приподнял чемоданчик, акцентируя на нем внимание. «Не возражаю, пожал плечами бушели, уже зная, что в чемоданчике полиграф. Мне скрывать нечего». «Тогда идемте в компанию там нам будет удобнее всего». Следующий за мной, сэр, с тяжким вздохом позвал за собой комитетчиков капитан. В кают-компании агенты комитета федеральной безопасности затеяли проверку на детекторе лжи капитана судна и прочих названных лиц, но без применения сыворотки правды. Это уже было бы перебором. так все правозащитники мира критиковали СНМ за такие действия. Тем временем, досмотровая команда вовсю возилась со своим оборудованием, проходя вдоль рядов с контейнерами, сверяя декларации нагруз с реальным содержимым, для чего использовали спецоборудование, позволявшее заглянуть внутрь контейнера, не вскрывая его. На экранах проявлялся контур перевозимого груза. Вот в этом контейнере запчасти к различным станкам и оборудованию. Здесь двигатель для машин и запчасти, тут аккумуляторы. Там вообще какое-то сырье. В общем, все в норме. А если оператор вдруг что-то пропустит от усталости, то компьютер обязательно сообщит о подозрительном грузе, чьи конфигурации хранятся у него в памяти.